явились на указанную поляну. Они были изящно, даже кокетливо одеты. Их свежие утренние костюмы отличались мягкими тонами, были украшены золотом и драгоценностями. Они разделились на две равных группы, построились одна против другой, раскланились самым вежливым образом и, отдав свои шляпы и плащи слугам, сразу все вынули шпаги и дуэль началась. Под звуков стали, ударявшихся о сталь, птицы вспорхивали на верхушки деревьев. Восходящее солнце сверкало розовым светом по клинкам и лезвиям. Подвалстый лёгкий ветерок, надево чтобы изящно умереть, поводо стояла восхитительная. Первым упал граф де Куанги пронзенный насквозь лейтенанта-мушкетеров, который, оставшись без противника, тотчас же вышел из ряда. Затем наступила очередь второго лейтенанта, которому маркиз де Лис проколол грудь. Потом Вебер ранил коса Брисака, а маркиз де Сад, улыбаясь кальну, графа Клер Монтонера. Герцог де Брисак разделался с бароном Пуймареном, Оставались только капитан де Спирак и маркиз де Роганшабо. Слуги привязывали раны своих господ. Только второй лейтенант и граф де Куаньи скончались. У остальных были глубокие, но неопасные раны. "Я ранен!" скрикнул вдруг маркиз де Роганшабо и упал. В ту же минуту раздался громкий женский крик и все увидели бегущую Марию Антонетту в сопровождении госпожи Де-Ноэль и госпожи Марсан, которые, запыхаясь, повторяли в ужасе «Сударыня! Сударыня, что скажет король!» «Ах, оставьте меня в покое с вашим этикетом», ответила дофина, «король скажет, что я права». Но увидал стольких кавалеров, лежащих на траве, и столько пролитой крови, Она остановилась, ещё более растерян. Капитан Деспюрак стоял один посреди поляны, остальные находились около раненых. Мария Антонетта величественными шагами подошла к Деспюраку и тоном, в котором уже слышалось королева, спросила: "Господин капитан, что означает эта резня?" Деспюрак в смущении и нерешительности опустил голову. Сударыня, сударыня, я думал пролепетал он, но Вебер вывел его из затруднения. Он подошёл к дафине и почтительно раскланившись, сказал тих: "Сударыня, у вас есть враги? Они вас оскорбляют? Вам не надлежит знать, кто они, но необходимо, чтобы другие защитили вас. Умоляю вас, немедленно уйти и хранить в тайне всё случившееся". Дело касается вашего спокойствия на троне. Мария-Антуанетта опустила голову. "Вы? Каково же должно быть это царство, если за раннее оно требует столько несчастий, ссоры и крови?" Слеза медленно скотилась по щеке дафины. "Господин де Спирак, произнесла она, я прощаю." И забываю. И она ушла, утирая слезы. Госпожи Денуэль и Денуэль и Денуэль были вне себя. Они не сочли необходимым сделать дофине строгий выговор. Госпожа Денуэль подмигнула госпожа Денуэль и та заговорила. «Сударыня, что подумал бы король, если бы увидал, что вы до восхода солнца бегаете по Версальским садам? Двор... На всяк краснее от гнева, со сверкающими глазами и повелительным движением бровей, дафина вернулась и проговорила: "Что, дарыня, замолчить? Этикет не существует, когда люди убивают друг друга в двух шагах от своих апартаментов. Слава богу, что я не потратила времени на переодевание в парадный костюм, как вы этого желали. Вдя в пижамуарию я спасла двух людей. Обе дамы опустили голову и, не говоря ни слова, последовали за молодой женщиной. Мария Антонетта...